а за ужином опять объелись когда вошел павланыч в отведенную комнату для спанья и ложась в постель пощупал животик свой барабан сказал никакой городничий не взойдет надо бы ножа быть такому стечению обстоятельств что за стеной был кабинет хозяина Стена была тонкая, и слышалось все, что там не говорилось. Хозяин заказывал повару под видом раннего завтрака на завтрашний день решительный обед. И как заказывал, у мертвого родился бы аппетит. «Да кулебяку сделай до четыре угла». — говорил он с присасыванием и забирая к себе дух, — в один угол положи ты мне щеки осетра, да визиги в другой гречневой кашицы, да, грибочков с лучком, да, молок сладких, да, мозгов, да, еще чего, знаешь, там, этакого какого-нибудь там того, да, чтобы... Она с одного боку, понимаешь, подрумянилась бы, с другого опустила полегше. да и споткнуто пропеки ее так, что все ее прососало, проняло бы, так чтобы она вся, знаешь, это раз того, не то чтобы рассыпалась а и стаяла бы во рту как снег какой, так чтобы и не услышал говорят петух присмактывал и подшлёпывал губами. «Черт побери, не даст спать!» Думал Чичков и закутал голову в одеяло, чтобы не слышать ничего. Но и сквозь одеяло было слышно. А в обкладку кассетру подпусти свеклу звездочкой, да до да груздочков, да там, знаешь, репушки, да морковки да бабков, там чего-нибудь знаешь, того, раз того, чтобы гарниру, гарниру всякого побольше, да в свиной сычок положи летку, чтобы он взбухнул хорошенько. Много и петух заказывал блюд, только раздавался, да поджарь, да подпеки, да дай запреть хорошенько. Заснул Чичков уже на каком-то индюке.